Глава двадцать третья «Как глаза?» — спросил Гар, когда я подошел к собравшимся во дворе воинам, готовым к отбытию. Мор, Лей, наемники Южной Косы, Фумио с несколькими лучшими убийцами, а также еще пятерка воинов, которые присоединились к нашему дому за последний месяц. Также тут была Мия. Она в этот момент стояла рядом с Гаром и о чем-то мило с ним беседовала но при моем появлении разговор резко закончился. «Более-менее», — честно сказал я. «Немного ломит и к свету чувствительное, но сражаться смогу». Он кивнул, принимая услышанное. «Будем стараться прикрывать вас, глава, раз зрение еще не полностью восстановилось. Спасибо». «Глава, крайне официально, что было редкостью для сестры, обратилась ко мне Мия. Я бы тоже желала отправиться с вами». Уверена, мне не слишком хотелось брать ее с собой в логово сектантов. Надоело сидеть за стенами. Все прошлые битвы я пропустила, но эту не хочу. Я почти освоила стиль танцующего дракона, и мне очень не хватает реальной битвы. Позволь отправиться с вами. Глава, если позволите, вмешался Гар. Я буду за ней присматривать и не позволю, чтобы с ней что-то случилось. Сестре не понравилась формулировка Гара, словно ей нужна была защита, но она смолчала, опасаясь, что я ей прикажу остаться в Горуде. Немного поразмыслив, я кивнул, не видя причин для возражения. Мия была воином, и как бы я не хотел ее сберечь, не впервые становиться у нее на пути. Если она собирается ринуться в гущу битвы, то все, что я могу, это поддержать ее и оказаться рядом, чтобы помочь. На этом мы завершили сборы, и отправились в бескрайний лес. Путь до Ладана мы проложили еще накануне. Фумио отправил одного из своих шпионов вслед за войсками секты и разместил маячок на подходе к городу, чтобы мы могли без проблем дойти до места. Сам путь занял чуть больше часа и не принес каких-либо проблем. Разве что Хель, шедший рядом со мной, то и дело бросал опасливые взгляды на чащу и скалил клыки, словно что-то чувствовал. И он был в этом не один. В пути я тоже ощущал, что за нами наблюдают, но кем бы или чем бы ни были таинственные шпионы, себя они никак не выдали. Ладон был крупным городом, раскинувшимся на берегах реки с точно таким же названием. Это основная транспортная жила, и отсюда на лодке можно попасть в столицу провинции весеннего облака — Дан-Хо если двигаться вверх по течению. Река разделяет город на две части. На правом берегу реки находится нижний город, где живут рабы-секты, свободные купцы и все в таком духе, иными словами, основная рабочая сила, которая и обеспечивает город всем необходимым. А вот на левом берегу находится уже сама секта, обнесенная массивными каменными стенами крепость, внутри которой живут воины-секты. Стоило нам войти в Нижний город, как на нас сразу же обратили внимание. Но еще бы. Вооруженные люди, да еще в цветах и с нашивками другого дома. Дома Крейн. На самом деле, с нашивкой все было довольно сложно. Мы рассмотрели несколько предложенных вариантов, и самым красивым был предложенный Мейли. Изящный дракон с золото-голубыми цветами, но в конечном итоге я отказался от этого варианта. Он не передавал дух моего дома и больше подходил к какому-нибудь дому из небесной столицы. Пусть мы и назывались домом, на деле же я создавал что-то ближе к секте, причем демонической, раз уж Юл демон, да и Экакока с компанией планировал переселить к нам, как только все закончится. Так что и знак у нас должен быть соответствующим. Итоговый вариант был соединением нашей с Юл печати души. Два черепа, разделенные клинком пополам. Я даже удивился, насколько наши печати похожи. Мой череп был более грубым, словно собранным из множества других костей, а ее более призрачным и аморфным, но вместе с этим сохраняющим что-то вроде женского изящества. Не все оказались в восторге от такого знамения, но в итоге им пришлось его принять как еще один знак грядущих изменений. Видя нас, кто-то кланялся, приветствуя важных господ, а кто-то просто прятался. Уверен, что кто-то уже мчался сообщать новость о гостях к нынешним руководителям секты. Может, нам все-таки стоило дождаться ночи и пробраться скрытно? Слегка обеспокоенно поинтересовалась Лей. Мы, конечно, сильны, но прямо сейчас направляемся в логово врага, слабо представляя их силы. Уже поздно об этом думать, госпожа Досин. Обратился к ней Гар. «Да и я согласен с нашим главой. Мы справимся». Без Варга секта демотивирована, и недавнее поражение сильно ударило по позициям. Сейчас, напротив, самое время демонстрировать силу и уверенность. Проходясь по городу, я отметил для себя, что слегка отвык от шумных городских улочек, и это немного напоминало мне о жизни в Варандере. «Дух спирали, как же давно это было!» За последний месяц я не выбирался за пределы Гаруда, и даже за необходимым на аукционе отправлялся кто-то из моих людей, используя бескрайний лес. А мы тем временем неторопливо приближались к одному из трех мостов через реку, что вели в крепость секты несокрушимого алмазного солнца. Нас заметили, в этом не было ни малейшего сомнения. На стенах крепости царило небольшое оживление, а когда мы прошли непосредственно к воротам, Те отворились, пропуская нас внутрь. Встречали нас как дорогих гостей, что было немного удивительно. Воины секты выстроились стройными рядами по обе стороны, в доспехах и при оружии. Красивое приветствие, нам бы стоит такому поучиться на будущее. Но и людей у секты в разы больше, чем у нас, и выстроить свои несколько сотен с такой же величественностью физически не выйдет. В конце коридора из воинов нас ждала группа облаченных в роскошные ханьфу людей. Видимо, это нынешние правители секты, что пришли на смену варгу. При нашем приближении заговорил толстый длинноволосый мужчина, который, несмотря на кажущуюся тучность, ощущался очень сильным и опасным. Под всем этим жиром скрывались мускулы и очень сильное сосредоточие так что не стоило недооценивать его только по внешнему виду. Остальные тоже были достаточно сильны, но ни одного воина, хоть близко настолько же сильного, как Варк. «Вижу, что сам дом Контор удостоил нас своим визитом». «Крейн, не Контор. Дома Контор больше нет». «Ах, ну да, ну да, прошу меня простить». Говоривший, виновато склонил голову и развел руками. «Полагаю, что вы пришли обсудить перемирие?» «Именно так», — подтвердил я. «Тогда прошу следовать за мной. Разумеется, не все, а лишь те, кто будут участвовать в переговорах». Пришлось согласиться. «В конце концов, возможно, у нас получится решить дело миром. Разумеется, все не закончится на «вы оставите нас в покое». Нет. С секты, я спрошу, очень крупное возмещение». В итоге со мной на переговоры отправилась сестра, гар и фумио, остальным пришлось остаться снаружи, и я на всякий случай приказал им быть наготове, понятия не имея, что планирует новое руководство секты. Нас четверых провели в просторный зал для встреч, где несколько воинов, включая толстяка, заняли позиции на приподнятой над землей площадке, а остальные должны были занять места перед ними в полоборота. «Что ж, я пан Ланис, в прошлом главный советник варга Алмазного, и в данный момент я исполняю роль руководителя Совета Алмазного Луча», сообщил Толстяк, а затем представил нам Лучи, лучших воинов секты. Три женщины и четыре мужчины. Пока он это делал, несколько служанок поставили перед каждым из нас по фиале с вином, но никто из моих людей к ним прикасаться не собирался». Когда ланис закончил представление, пришел мой черед представить моих спутников. И если на Фумио и Мию присутствующие никак не отреагировали, то вотгар оказался известен, и присутствующие даже перекинулись парой слов на этот счет. «Это честь — приветствовать самого Небесное Копье Вечного Пламени», — обратился к нему пан. «Что ж, теперь, когда с формальностями покончено...» Предлагаю перейти к обсуждению компенсации за убийство нашего главы. Вы считаете, что мы пришли сюда ради того, чтобы предложить компенсацию? Мне пришлось сделать над собой усилие, чтобы не рассмеяться, сохранив серьезное лицо. А разве не за этим? Нет, — сказал я и поднялся с места. Вежливость вежливостью, но когда нас вот так сразу пытаются загнать в позицию виноватых, Надо на это отвечать жестко, чтобы до них дошло, что это не игры. Теперь я стоял прямо напротив пана Ланиса, сложив руки за спиной. Давайте говорить прямо, советники. Ваша секта десятилетиями уничтожала дом Контор, и в конце концов ваши воины напали на нас по указке наместника, словно его верные псы. Да как ты смеешь! Прояви уважение к... Сидящий неподалеку от меня крупный здоровяк вскочил, Завис надо мной, но пока не нападал, просто пытался заставить меня отступить. Я на него даже не взглянул, сосредоточив свое внимание на пане. «Советник Донлай, прошу, сядьте», — мягко сказал Ланис, на что крупный воин раздраженно дернул щекой и вернулся на место, буравя меня злым взглядом. Похоже, слова о том, что среди секты есть серьезный раскол, несколько преувеличены. Этот пан, несмотря на довольно миролюбивый вид, сейчас полностью контролирует Совет Алмазного Луча. «Это серьезное обвинение, глава Крейн. У вас есть доказательства того, что наша секта как-то ущемляла род Контор в прошлом? Да и... имеете ли вы вообще право говорить от лица дома Контор?» «Мы его наследники», — сообщил я ему. «Дом Контор стал частью дома Крейн, так что у нас есть законное право». «Допустим», — мягко сказал пан. Он мне в такие моменты напоминал Хун Лая, странного работника аукционного дома белого золота. Только вот глаза у пана были гораздо более холодными и колючими. «Допустим, вы действительно можете отвечать за дом Контор. Это ничего не меняет. Из-за вас мы лишились много хороших воинов и главы секты, а за такое обычно платят кровью. Что же до ваших притязаний?» то где доказательства, что наша секта причастна к каким-то ущемлениям дома Контор? Более того, если не ошибаюсь, ваша названная сестра стала женой покойного главы. Между нами долгое время был мир, пока вы не обманули наместника, и мы, как верные вассалы провинции, просто исполнили приказ. Это вы тут преступники, или лишь вежливость с нашей стороны позволяет вести этот разговор». «Вежливость, значит. В этот раз я не стал себя сдерживать и усмехнулся, чувствуя, как в жилах закипает кровь. Хотелось просто прикончить их всех, но я сдержал этот порыв. Если можешь обойтись без крови, обойдись, но если нужно пролить, обойдись малой. Это тот принцип, по которому я сейчас стараюсь идти. Но видит дух спирали, мне очень сложно ему следовать, видя их» но ну, так и я обращаюсь к вам вежливо и говорю прямо. Я пришел сюда, как тот, кто убил вашего главу. Вам же ведомо понятие суд чести?» «Схватка двух воинов», — кивнул пан. «Тот, кто победил, тот и прав». «Верно». «Так вот, схватка с Варгом была именно такой. Мы сражались один на один, и сотни людей, в том числе и ваших, видели, что это была честная дуэль». «Ни ему, ни мне никто не помогал». «Перестаньте, глава Крейн. Всем нам прекрасно известно, что никаких договоренностей тут не было. Вы победили, и мы даже готовы признать, что это было честной схваткой, но нет ни одного человека, кто слышал бы, что вы о чем-то договаривались. Так что любые...» Я поднял руку, останавливая его. «В этом нет необходимости. Мы ни о чем не договаривались, в этом вы правы». «Но мне и не нужно было. Вы объявили войну моему дому, и в схватке глав проиграли. Этого более чем достаточно, чтобы требовать компенсацию за ваше вероломство». «И что же вы хотите?» — решил спросить пан. Некоторые из совета бросили недовольные взгляды на него, словно спрашивая, почему ты вообще поднимаешь этот вопрос. «Самую малость. Все, что вы отняли у дома Контор за последние десятилетия». «Все земли, все имущество. На наше счастье уцелели архивы дома, и я готов предоставить вам список всего, что мы утратили. И, разумеется, сверху вы заплатите еще около миллиарда небесных спиров в качестве компенсации за все причиненные неудобства и наши потери. А если мы откажемся? Тогда мы продолжим войну».